Десантура п о т я н у л а с ь к соседней казарме, еще несколько человек узнали знакомых. Когда почти все уже прошагали мимо курилки, Тамура вдруг пихнул Субербюллера в бок. О, гляди, близнецы наши! Во втором схвоста ряду шли все четверо братьев Сондредов: Джерард, Клемент, Арнольд и Конрад, но различить, кто из них кто, сейчас не представлялось никакой возможности. Ближний узнал Тамуру и Цубербюллера, улыбнулся и махнул рукой. Литл сделал красноречивый жест, мол, поселитесь, тоже приходите. Сондред кивнул и что-то шепнул брату по правую руку. Когда колонна десантников прошла, опустотники возбужденно принялись делиться впечатлениями и объяснять, кто кого откуда знает, сплатац о р с ц о й притрусил лейтенант из снабженцев. Эй, гвардия! Обратился он к солдатам в курилке. Я так понимаю, у вас сейчас п о в а л ь н а я б р а т а н и начнется с десантурой. Пустотники вопросительно притихли. Короче, нечего спирт в казарме хлестать, в столовой обед накрывают на час раньше, туда и ступайте. к о м б а свелел водки поставить по праздничному пайку, так что расслабтесь, ь ничего ныкать не нужно. Кто-нибудь объявите пороте, где дежурный? Капрал Дон как раз у в ы г н у л и з окна второго этажа. Тут, сэр. Все понял. Об изменении распорядка объявлю немедленно. Англик, традиционный уставной язык в его устах звучал мягко и как-то сглаженно, не по военному. По второй и третьей роте тоже объяви. И есть, сэр. Лейтенанту д о в л е т в о р е н н о кивнул и потрусил к казарме десантников. О, блин, удивился Тамура. Чё это п о с ы л ь н ы м целого лейтенанта погнали? А в столовой п о д и с п л о ш н ы е адмиралы. Весело поделился информацией Клод Жанси. С утра говорят, старшие офицеры прибыли. Адмиралы в офицерской столовой. Со знанием дела сообщил Литл. Вон крылечко через п л а ц видишь? Это она и есть. Да и адмиралов тех всего-то трое, капитаны одни. Солдатская столовая тоже располагалась за п л а ц е м но несколько дальше. К тому же вход в нее был с торца, так что на обед строй пустотников т о п а л вдоль ряда казарм в обход плаца против часовой стрелки. Тем временем показалась еще одна группа из пополнения. Этих было мало, всего человек двадцать, а экипировка их в свою очередь отличалась и от пустотной, и от десантной. К б о к а м были пристегнуты лучеметы нового образца. Такие во флотах еще толком не распространились. Помимо тонкой скатки с к а ф а н д р а имелся шлем, настоящий, корпусной. Комбинезоны зачем-то были не однотонными, а камуфлированными, пятнистыми. Серо-стальные пятна перемежались с коричневыми и грязно-зелеными. На головах не кепки и даже не береты, что-то вроде шляп с мятыми полями. И зеленые шевроны на рукавах. Это еще кто? – спросил тот же солдат, который называл десантников небожителями. Спецназ какой? – Не братец, – возразил д р у г о й голос со значительной хрипотцой. Спецназ сопротив этих все одно что полукорвет против крейсера. В голосе слышалось не скрываемое почтение. Это братцы пограничники. Я их однажды в деле видел, никогда не забуду. Пограничники, удивился первый голос. И чего, круче десанта? Круче не круче, им просто кроме себя надеяться не на кого. Улавливаешь? Пограничники, в е д о м ы е к о р е н а с т ы м краснолицем капитаном, остановились как раз напротив курилки. Эй, гвардия! Тут первая рота с г о л ь с т р и м а квартироит, спросил капитан. Несколько голосов нестройным подтвердили, что да, тут, мол. Нам в п о м е щ е н и и Джи, кто проводит? Высокий, тощий, как марафонец, пустотник с готовностью вскочил и щелчком отправил недокуренную сигарету в у р н у Я проведу. Помещение Джи действительно пустовало, и к о е к там имелось как раз около двух десятков. Оружейка и коптерка при помещении Джи были свои, отдельные. Один из пограничников показался Кости ц у б е р б ю л л е р у смутно знакомым, но лица его рассмотреть не удалось. Пограничник наклонил голову и спрятался за полем своей несуразной шляпы панамы.